Глава семьдесят пятая. «А почему Джайлз вообще спутался с русскими?» — спросила Мап, переключая скорость. Бентли теперь несся мимо Блэкпула, далеко на юг от Йорка и еще дальше от Клоквелла. Не спорю, в БП многие любили поразглагольствовать о своей симпатии к красным, но мне всегда казалось, что Джайлзу никакого дела нет до всей этой идеологии. «По его мнению, БП недостаточно помогал нашим союзникам», — объяснила Бет. Она уже не лежала, а сидела. Цветастые ситцевое платье и мап висела на ее исхудалом теле. аозла выдала ей гребешок и духи со словами «Не обижайся, дорогуша, но ты выглядишь, как огородное пугала». Он решил, что это способ помочь советам выиграть войну. Вот и помог. И считает себя патриотом. Последние слова она произнесла с нажимом, будто плюнув. «Вообще-то наш премьер действительно очень скупо делился с русскими тем, что мы узнавали из шифровок», — заметила Озла. «Помню, меня это тоже возмущало». «Да, но ты-то не предала свою страну», — сказала Бет. «А была бы я так же верна родине, запряна меня в дурдоме», — подумала Мап. «Если уж на чистоту...» Джайлз, конечно, посеял семена сомнения. но изоляция бэт результат одержимости секретностью в БП. Впрочем, в этом отношении бэт всегда отличалась несгибаемостью. Не имело значения, что Родина ее предала. Она принесла присягу и будет верна своему слову до самой смерти. Быть может, как раз этот стальной стержень и помог ей не сломаться среди безумцев. «Для начала можно обратиться к капитану Тревису», — предложила Озла. «Он теперь живет в Сурре». «Тревис нас знает. С его связями будет нетрудно выйти на Ми-5, и тогда...» «Нет», — отрезала Бет. «Никакого Тревиса, никакого Ми-5 пока еще нет». Мап на мгновение оторвала взгляд от дороги и недоуменно вытрачилась на Бет. «Но ведь надо срочно узаконить твое положение. Мы и так уже страшно рискуем, потому что помогли тебе сбежать». «Но вы меня туда и засадили». отчеканила Бет. Натянутая атмосфера, витавшая в салоне Бентли, взорвалась. Бет! Озло потянулось было, чтобы дотронуться до лежавшей на перегородке между сиденьями руки Бет, но передумала. Мы ведь не знали, что они хотят отослать тебя в клинику для душевно Знай мы это, когда нас допрашивали. Я потеряла три с половиной года жизни из-за того, что вы на меня разозлились. Пальцы Бет судорожно сжимались и разжимались. Теперь ты я достаточно наказана. Вы удовлетворены? Слушайте, вы имеете хоть какое-то представление о том, каково мне пришлось в клоку или? Конечно, нет. Они подъехали к перекрестку, и Маб вдавила педаль тормоза так, что их тряхнуло. я никогда в жизни не пожелала бы тебе ничего подобного, сколько бы между нами не было обид. Я всего лишь хочу сказать, что если искать виноватых, то ты и сама не без греха. И потому предлагаю оставить это. В преступлении, в настоящем преступлении, виноват лишь один человек — Джайлз Талбот. А мы с Озлой готовы помочь тебе с ним расквитаться. Так почему нам нельзя обратиться к властям? Бет двумя пальцами достала что-то из кармана и показала им. Это был маленький латунный ключик. Потому что сначала мне нужно взломать код Роза.